Глава вторая. О том, как повелитель демонов сам себя прихлопнул. Близился полдень. Дунфан Сансан прикусил указательный палец и кровью начертал заклинания по четырем сторонам света. С появлением каждого нового магического знака свет в башне тускнел. К тому времени, как все заклятия были нанесены, в небесной башне мерцала только драгоценная жемчужина, висевшая под потолком. Дунфан Цэнцан встал в центре и вывел последний символ. Ланьхуа с болью глядела из камеры на свой укушенный палец и тяжко вздыхала. Мужчина в красном сидел, прислонившись к решетке, и не сводил с девушки глаз. Она всегда такая, молчаливая, деловитая и решительная. Орхидея по-прежнему злилась на наглеца и сердито бросила. «А откуда мне знать? Да и какое тебе дело?» Падший небожитель наклонил голову и улыбнулся. «Она очень похожа на одну мою знакомую. В ней совсем нет жеманства, свойственного женщинам. Она спокойна, невозмутима, полна отваги и лишена страха, как будто всегда имеет в голове готовый план действий. Даст фору любому мужчине. Вряд ли ты понимаешь, о чем говоришь». Собеседник пропустил слова Ланьхуа мимо ушей. Такая девушка вызывает восхищение и самую искреннюю любовь. Вот только внутри вовсе не девушка. Прежде это тело принадлежало робкой и хрупкой барышне, которая любила всплакнуть и очень боялась смерти. Поэтому нечего пожирать мое тело глазами, — мрачно думала Орхидея. «Так что, зная, сребровласый...» Мужчина в красном повернул голову, пристально посмотрел на ланьхуа и вызывающе улыбнулся. Неважно, что ты за демон, все равно эту девушку я у тебя отобью. Орхидея закатила глаза, не находя слов. Уверен? Готово, внезапно крикнул Дун Фан Сенсан. Подойди и встань здесь. Незнакомец в красном отряхнулся и послушно пошел на зов. Каждое слово красавицы так выразительно и лаконично, что поражает в самое сердце. Ланьхуа поняла, что бесконечно устала. Когда падший небожитель встал в центре магического круга, Дунфан Цинцан, не говоря ни слова, схватил его за руку и быстро рассек на запястье кожу. Мужчина в красном оцепенело смотрел на пролитую кровь, В тот же миг в башне без окон подул ветерок, слегка растрепав всей троице волосы. Бывший небожитель в страхе уставился на Дунфан Цинцана. «Эти символы!» Повелитель демонов улыбнулся. В его взгляде мелькнуло неистовое безумие. «Жалкая небесная башня меня не удержит. С этим массивом заклинаний я могу сломать даже печать трех царств». Падший бессмертный потрясенно молчал, а Орхидея задрожала от страха. Если древняя башня казалась Дунфан Цинцану ничтожной игрушкой, похоже, ничто в этом мире не может его обуздать. Даже лишившись своего тела, повелитель демонов способен внушать окружающим страх. Мужчину в красном, очевидно, одолели сомнения, и он беззвучно таращился на Дунфан Цинцана. Тем временем небо пришло в движение, и тени, клубившиеся по четырем сторонам света, внезапно сместились к стене напротив Ланьхуа. Как и предсказывал Дунфан Ценцан, в башне нашелся изъян. Падший небожитель все еще ошеломленно смотрел на загадочную девушку. Дунфан Ценцан слегка приподнял брови. «Не хочешь? На волю!» Будто очнувшись, мужчина в красном моргнул и направил духовную силу в ладонь. Поток алого пламени ударил в противоположную стену, послышался грохот, и башня заходила ходуном. Ланьхуа заскользила по полу, схватилась за решетку, чтобы устоять на ногах, подняла голову и увидела, что заклинания, которые начертал Дунфан Цинцан, излучают кровавый свет. Чем сильнее дрожала небесная башня, тем ярче сияли магические символы, окрашивая стены в цвет свежей крови. На лице падшего небожителя отразился отчаянный ужас. Он опустил руку и крикнул. «Это же демоническая магия!» Дунфан Цинца наскалил в коварные и злобные ухмылки тигринные зубы. «Что стряслось, челень? Ты только сейчас догадался!» Примечание. Чилень переводится как «алый доспех». Конец примечания. «Откуда ты меня знаешь? Кто ты такая?» — воскликнул потрясённый мужчина. Между тем небесная башня лишилась опоры и, заскрипев, надломилась. Когда стены темницы осели, Ланьхуа увидела, что прутья и решетки согнулись. Не ответив на вопросы небожителя, Дунфан Цинцан поторопил его. «Нанеси еще удар!» Похоже, ему не терпелось вырваться из башни. Однако Чилинь больше не слушал повелителя демонов — Он попятился и встал за пределами магического круга, отказываясь подчиняться приказам. Он даже готов был навеки остаться в темнице. Дунфан Цинцан прищурился, но внезапно услышал испуганный вопль. «Эй, большой демон, большой демон, помоги!» Он обернулся и обнаружил, что стальная решетка согнулась почти пополам, а рухнувшие потолочные балки зажали орхидею в углу и вот-вот расплющат в лепешку. «На помощь! Спаси! Помоги!» Ланьхуа так испугалась, что с трудом ворочала языком. Дунфан Цинцан скрипнул зубами, досадуя, что железо не обратилось в сталь. Примечание. Досадовать, что железо не становится сталью. Устойчивое выражение означает ожидать от человека большего. Конец примечания. Небесная башня утратила праведную энергию Ци. У тебя нет магии, но маломальская сила в теле осталась. Просто смахни этот хлам. Только теперь Лань Хуа сообразила, что находится в теле повелителя демонов. Даже без магии оно оставалось бессмертным, значит, небесная башня ее не раздавит. Орхидея успокоилась и уперлась руками в проседавшую балку и с удивлением обнаружила, что ногти оставляют в древесине глубокие борозды, хотя она почти не прилагает усилий. Ланьхуа немела, принялась яростно царапать балку и вмиг распилила ее на части. «Вот тебе и древняя священная башня». Пока Орхидея пребывала в изумлении и вздыхала от переизбытка чувств, Небесная башня рушилась у нее на глазах. Решетка из темной стали сломалась. Примечание ⁇ темная сталь, вымышленный материал повышенной прочности для изготовления магических артефактов. Конец примечания. Лань Хуа увидела, как черный пруд, толщиной с руку, полетел в ее сторону, попал прямо в грудь и согнулся. Тело повелителя демонов оказалось прочнее темной стали. В нем было больше жизненной силы, чем в древней небесной башне. Не дожидаясь, пока орхидея придет в себя, жемчужина на потолке башни треснула и рассыпалась на мелкие осколки. Снова послышался грохот, и башня мелко затряслась. Орхидея, не ведая страха, стояла, выпить в грудь в облаках пыли и смотрела, как падают стены темницы, открывая взору небесное царство. Девушка невольно улыбнулась, Солнечные лучи приятно ласкали лицо. Когда пыль улеглась, Ланьхуа внезапно вспомнила кое-что очень важное. Выбравшись из небесной башни, большой демон наверняка пожелает вернуть свое тело. Перебрав в памяти все, что она успела натворить и наговорить, пока сидела в камере, Орхидея поняла, что жить ей осталось недолго. Из развалин послышался шорох, и из-под обломков выкарабкался повелитель демонов. Вид у него был запылённый и до крайности жалкий. Ланьхуа лучше всех знала, как мало проку от ее хрупкого тела. Выползти в девичьи оболочки живым из-под руин обвалившейся башни — воистину небывалое достижение. Дунфан Цинцан медленно повернул голову и встретился с Ланьхуа взглядом. «Когда я остриг твои волосы, ты рыдала и выла. Почему же теперь ты не пришла мне на помощь?» Орхидея нервно сглотнула. В этот миг из руин выскочила красная тень, стремительно взмыла ввысь и исчезла за горизонтом. Дунфан Цинцан посмотрел вслед беглецу и холодно улыбнулся. «Надо же, такой быстрый!» Бросаться в погоню он не спешил. Отряхнувшись от пыли, повелитель демонов подошел к лоньхуа. «Верни моё тело, цветочная демоница!» Архидея снова сглотнула. «Есть одно условие», — пролепетала она. «Говори. После обмена телами меня нельзя убивать». Дунфан Цинцан помолчал, а затем рассмеялся, нечестиво и злобно, как прежде. «Ладно, темнейший тебя не убьет. Слово «лжец» ясно читалось у него на лице, и Ланьхуа едва не заплакала. «Тогда не будет обмена, оставим все как есть, навсегда». Дунфан Цинцан холодно фыркнул. «Это зависит не от тебя». Он протянул руку, чтобы схватить Орхидею. Та в страхе попятилась, Дунфан Цинцан нахмурился. «Стой спокойно». Орхидея смотрела на него, дрожа от ужаса. По словам наставника, клятвам обитателей царства демонов можно верить. Тех, кто нарушил клятву, ждет наказание. «Поклянись, что не убьёшь меня, и тогда я покорно верну твое тело». Дунфан Цинцан холодно усмехнулся. «Похоже, наставник забыл поведать тебе, что демоны клянутся именем повелителя». Ланьхуа побледнела. Этого хозяйка действительно не упоминала. Выходит, все кончено. Дунфан Цинцана не остановить. Что толку, если он поклянётся собственным именем? Орхидея затрепетала, как осиновый лист, и разрыдалась. Дун Фан Ценцан посмотрел на собственное лицо, залитое слезами, и понял, что проиграл. «Ладно, иди сюда, я сохраню тебе жизнь», — сказал он, потирая лоб. Ланьхуа затрясла головой, как погремушкой. «Нет-нет-нет, ты должен дать мне гарантии». Дун Фан Ценцан прищурился и подался вперед. «Раз я сказал, что не убью» значит, не убью. Языком молоть всякий гораст, не приближайся». Ланьхуа отступала назад шаг за шагом. Внезапно ей в голову пришла мысль. Она же находится в теле Дунфан Цинцана. Пока тело повелителя демонов принадлежит ей, сила на ее стороне. Главное не дать Дунфан Цинцану к себе прикоснуться. Не успела Ланьхуа додумать мысль до конца, как повелитель демонов схватил ее за руку и притянул к себе. Орхидея увидела, что к ней стремительно приближается ее же собственное лицо, сверкая белоснежными зубами. «Нельзя позволить себя укусить!» Ланьхуа дёрнулась назад, приложив слишком много силы. Послышался тихий щелчок. Дунфан Ценцан приглушенно охнул, и его рука, вцепившаяся в жертву, безвольно повисла. Похоже, Ланьхуа ее вывихнула. В смятении орхидея совсем потеряла голову и позабыла, что ее хрупкое тело не способно держать удар. Не думая ни о чем, она влепила Дунфан Ценцану по щёчину. «Сказала же, не подходи ко мне, негодяй!» Раздался шлепок. Дунфан Цинцан отлетел в сторону и упал на руины небесной башни, как воздушный змей, которому оборвали нить, и перестал дышать. Орхидея обхватила себе руками и присела на корточки, дрожа от страха. «Я хочу обратно к наставнику, не хочу умирать!» Прошло немало времени, однако вокруг царила мертвая тишина. Архидея открыла глаза и покосилась на груду обломков — Ее тело лежало среди руин, как тряпичная кукла. Волосы растрёпаны, лицо залито кровью, руки и ноги скрючены непостижимым образом. Ланьхуа заглотнула, посмотрела на мощную руку, которая нанесла удар, и, наконец, осознала, что натворила. Похоже, она сама себя прихлопнула. «Я покончила с собой», — в панике твердила орхидея. Трепеща, она опустилась на колени, медленно подползла к своему телу и вытянула вперед трясущуюся руку, не зная, к чему прикоснуться. К голове? Шея вывернута слишком сильно, вдруг сломается, если приподнять голову. К руке? Но рука лежит под таким странным углом, что боязно трогать. К ноге? С ногами вроде бы все в порядке. Ах, нет, колени выгнуты назад». В конце концов Ланьхуа робко обняла девичье тело за талию и приподняла. Как она и опасалась, голова тут же завалилась назад и неестественно повисла. Кажется, сломана шея. «Большой, большой демон!» — плаксиво пробормотала Орхидея. Ей никто не ответил. Кровь струилась по лицу бездыханной девушки к ее волосам, стекала по ним и капля за каплей попадала в пыль. Скорбное зрелище так потрясло Ланьхуа, что она даже забыла расплакаться и только неосознанно повторяла «Что же делать? Как это исправить?» Пока она пребывала в смятении, вдали раздались громовые раскаты. Орхидея подняла голову. Из-за горизонта на нее стремительно надвигались полчища небесного воинства. Его возглавлял звездный владыка Утьюй, с которым Ланьхуа была знакома. Примечание. Звездный владыка Утсюй. Согласно китайским народным поверьям, является покровителем военного дела и соответствует звезде Мицар в созвездии Большой Медведицы. Конец примечания. Когда-то давно великий полководец приглашал ее хозяйку выпить вина. Однако теперь Утсюй не признал в теле повелителя демона в нежную орхидею и закричал «Стой на месте!» не успел его голос затихнуть, как Ланьхуа поразил удар молнии. Тело повелителя демонов ничуть не пострадало, зато девичий труп в его руках слегка обуглился. «Как будто мне мало несчастей! Хотите даже мой труп стереть в порошок? Ну уж нет», — ожесточенно подумала Ланьхуа. Она огляделась по сторонам, вспоминая, куда же умычался челень покрепче ухватила свое несчастное тело и, недолго думая, скрылась за облаками. В попыхах она не поняла, как ей удалось взлететь в оболочке Дунфан Цинцана. Орхидея так разволновалась, что и оглянуться забыла. Она летела совсем недолго, однако небесное воинство вскоре осталось далеко позади. Достигнув царства людей, Ланьхуа спустилась на землю. Увидев, что вокруг нет ни души, девушка слегка успокоилась, посмотрела на свое почерневшее, обмякшее тело и, как следует, встряхнула его. «Говорят же, что душу повелителя демонов нельзя уничтожить. Ну и куда же он мог подеваться? Эй, хочешь уйти, сперва приведи моё тело в порядок. Может, все это время ты следишь за мной и хохочешь?» Орхидея оглянулась по сторонам. «Большой демон, Дунфан сенсан Хнык, хнык! Неужели и правда пропал?» Когда Орхидея уже была готова расплакаться, хотя не знала, сможет ли выдавить еще хоть слезинку, вдали послышались торопливые крики. «Господин! Господин!» Лань Хуа поспешно прижала к груди собственный труп и настороженно поглядела туда, откуда неслись вопли. К ней, задыхаясь, мычался белобородый старик. Подбежав к Ланьхуа, он трижды перекувыркнулся и с пыхтением полниц. Ничтожный, ничтожный слуга, скороход из царства демонов, почтительно приветствуют повелителя. Обитатель царства демонов? Услышав об этом, Орхидея сперва захотела спрятаться, но, вспомнив о своем нынешнем облике, подумала, что в обществе демонов ей безопаснее, чем среди небожителей. Пока Ланьхуа приглядывалась к старику, тот ползал у ее ног, не поднимая головы. «Позвольте поздравить повелителя демонов с возвращением в три царства». Подобострастный старик, казалось, мечтал слиться с землей. После великой битвы ничтожный слуга скрывался на небесах и шпионил за небожителями. Когда небесная башня обрушилась, грохот разнёсся по всему царству. Я понял, что господин сбросил оковы и поспешил ему навстречу. Старик на коленях подполз ближе к ногам Ланьхуа, словно желая обнять ее стопы, но та поспешно попятилась. Демон не придал этому значения и располостался на земле. «Господин воистину достоин звания повелителя демонов. вылетели с такой быстротой, что никто, кроме вашего ничтожного слуги-скорохода, не смог бы угнаться за вами». Старик отвесил Ланьхуа очередной поклон. «С тех давних времен, когда господин бесследно исчез, царство демонов страдает под гнетом небожителей». «Советник Кун Сюэ объединил наш народ, изгнанный в мир девяти глубин, и мы с нетерпением ожидали возвращения повелителя, который возглавит войска и восстановит власть демонов на земле и на небе. Со времен последней битвы небесный император пребывает в беспамятстве, а древний священный дракон вернулся в заброшенный город десяти тысяч небес». Если господин одолеет Бога войны Моси, демоны одержат безоговорочную победу. В голове орхидеи царил полный хаос. Болтовня старика, потоком лившаяся в уши, напоминала бессмысленное жужжение мухи. Но когда демон назвал знакомое имя, Ланихуа неожиданно заявила: Моси, бог войны, никому не причинил зла, Белобородый старик с воодушевлением докладывал обстановку, но услышав слова повелителя, оторопел и выпрямил спину, не смея поднять головы. Господин? Моси, бог войны, и его жена, тетушка Санишен, оба очень хорошие, с ними нельзя воевать. Старик не верил собственным ушам. Господин называет жену бога войны тетушкой и утверждает, что она и Моси очень хорошие? Легендарный повелитель демонов, который держал в страхе три царства и взмахом руки двигал горы, оказывается, так представляет себе добро и зло. Не может этого быть. Либо скороходу на старости изменил слух, либо бессмертный повелитель демонов за долгие годы заточения повредился рассудком. Господин, вы... Только теперь демон осмелился бросить беглый взгляд на повелителя и обнаружил, что тот сжимает в объятиях искалеченный труп девушки. «Ох!» — Скороход тут же опустил голову, дрожа всем телом. Не решаясь задать вопрос, старик смиренно поддакнул. «Господин совершенно прав. Ты...» — Орхидею внезапно посетила новая мысль, и она осведомилась — «Ты видишь бесплотные души?» Белобородый старик так испугался, что у него даже ягодицы затряслись. «Нет-нет, ничтожный ничего такого не видит и видеть не хочет. Прекрати дрожать!» — начала терять терпение Ланьхуа. «Подними голову и посмотри по сторонам, прояви усердие. Чувствуешь рядом энергию инь, да или нет?» «Нет-нет», — поспешно покачал головой скороход. «Значит, все кончено?» — уныло вздохнула Орхидея. «Должно быть, душа Дунфан Цинцана отправилась в загробный мир?» Лань -хуа снова занервничала. Она не хотела пасть от руки Дунфан Цинцана, но вечно жить в теле мужчины ей хотелось еще меньше. «Нет, так не пойдет. Мне нужен владыка загробного мира». Белобородый старик пришел в ужас и потрясенно уставился на повелителя демонов. Увидев, что тот крепче обнял труп женщины и развернулся, чтобы уйти, скороход неведомо откуда набрался храбрости, кинулся следом и обхватил своего господина за щиколотки. «Прошу, господин, не делайте этого! Как можно? На вас возлагает надежды все царство демонов!» «Если вас что-то тревожит, ничтожный слуга с этим разберется. Вам нельзя умирать. Отпусти, отвяжись!» Орхидея брыкнула, отталкивая ногой скорохода. «Не собираюсь я умирать. Мне просто нужно увидеть владыку загробного мира». Хозяйка говорила, что печать трех царств поддерживает мироустройство, перекрывая проход между небом и землей. Чтобы попасть в загробный мир, смертный должен умереть, а бессмертный — лишится телесной оболочки. Есть только один способ войти в загробный мир в теле повелителя демонов — разрушить печать трёх царств. Возможно ли это? «Жалкая небесная башня меня не удержит. С этим массивом я могу сломать даже печать трёх царств», — внезапно всплыла в памяти Ланьхуа безумная фраза. «Верно». Ее произнес Дунфан Цинцан, пытаясь разрушить небесную башню. Ланьхуа закатила глаза, стараясь припомнить, как повелитель демонов создавал магический массив. У нее всегда была отличная память. Прежде чем покинуть цветочный горшок, орхидея часто наблюдала за тем, как хозяйка составляет натальные карты. Порой запись оказывалась такой длинной, что Сымин забывала начало. И тогда Орхидея, довольная собой, пересказывала написанное, а потом горделиво потряхивала листьями в ожидании похвалы. В сознании Ланьхуа один за другим вспыхнули нужные символы, и она взволнованно схватила скорохода за руку. «Знаешь, где находится Ячен? Отведи меня туда!» Примечание. Ечен. Древний город на территории современной провинции Хэбэй, построенный в VII веке до нашей эры. Несколько раз служил столицей древнекитайских царств, разрушен в VI веке нашей эры, Конец примечания. Город Ячен в царстве людей ближе всех находился к загробному миру и являлся средоточием энергии инь. Сломать печать трех царств проще всего будет там. Пока Ланьхуа держала старика за руку, тот дрожал, не переставая, т та там Вон там! Ничтожный слуга вас отведет, отведет. Они летели очень быстро, и спустя половину стражи достигли цели. Уже наступил полдень, и по улицам сновали толпы людей. Чуткий нос орхидеи уловил необычный аромат — это был запах энергии инь. Она наводняла городские улицы даже в полдень, доказывая, что это и впрямь самое близкое к загробному миру место. После долгих поисков Ланьхуа обнаружила полуразрушенную усадьбу, двор которой был переполнен энергией загробного мира. Здесь проходила граница трех царств. В темных трещинах стен скопились все нечистоты царства людей — ненависть, гнев и пороки. Они обратились в уродливых тварей, присмыкавшихся по углам, ожидая, что мимо пройдет человек, которого можно схватить, утащить и обглодать до костей. Скороход спрятался за спину повелителя демонов и потянул его за рукав. «Господин, пусть мои слова прозвучат неуважительно, но давайте не будем приближаться к этому месту. По слухам, это самое нечистое место в городе призраков. Неужели среди демонов водятся трусы?» Ланьхуа покосилась на старика, Повернула голову и увидела, как из-за ветхой створки ворот выползают клубы серого тумана причудливой формы. Скороход, похоже, ничего не заметил, хотя настороженно озирался по сторонам, съежившись за спиной орхидеи. Вероятно, подобное зрелище было доступно лишь взору повелителя демонов. Он один мог разглядеть всё уродство и зло этого мира. Ланьхуа сглотнула и пробормотала про себя, что если бы могла, ни за что бы не сунулась внутрь. Однако она не обладает силой легендарного Дунфан Цинцана, который, наверное, шутя, мог сломать печать трех царств откуда угодно. Поэтому ей придется войти и построить массив заклинаний именно здесь. Орхидея перешагнула порог, сжимая в объятиях свое бездыханное тело. Пустая телесная оболочка притягивала нечисть, поэтому, когда ланьхуа вошла во двор усадьбы, темная циза колыхалась, а злые духи, затаившиеся в углах, с визгом и воплями кинулись к жертве. Их истошные крики резали слух, словно острые лезвия, почти разрывая барабанные перепонки. Нечисть жаждала завладеть мертвым телом. Ланьхуа трепетала от ужаса, но ни хозяйки, ни дунфан-цинцана рядом не было. Белобородый старик, еще более никчёмный, чем она сама, ждал за воротами. Орхидея могла полагаться только на себя. Ланьхуа попыталась успокоиться и в сотый раз мысленно произнесла «Я Дунфан Цинцан». Она на мгновение прикрыла глаза, и в ее кроваво-красных очах вспыхнул свет. Орхидея вперила взгляд в черный туман, который несся навстречу. Пронзительный крик внезапно рассеял кромешную мглу. Ланьхуа твёрдо смотрела перед собой и решительно шагала по двору. Ее тело наполнилось силой, а сердце — отвагой. Больше всего на свете бедняжка боялась смерти и поэтому намеревалась сделать все, чтобы выжить.